ЭПИЗОД ПЯТЫЙ Как только я и Эсфирь заселились в комнату над магазином Троекурова, все стало тихо и спокойно. Никто к нам больше не лез, никто не пытался напасть, никто не выкрикивал смерть Бриннером, хотя я всегда был на чеку. Приходилось следить еще и за Эсфирь. Не то чтобы я к ней прикипел, но все же девчонка носила фамилию Бриннер, а значит нуждалась в моей защите. Я стал ее негласным хранителем и ловил себя на мысли, что это для меня принципиально. Что до профессора, то он действительно нанял нас, как и обещал. Эсфирь пришлось смириться со статусом горничной. Вместе с еще одной молоденькой работницей, смуглой и симпатичной карлицей по имени Нейзи, она занималась уборкой и подготовкой магазина к открытию через неделю. Нейзи, кстати, оказалась не карлицей, как я посчитал в начале. Она принадлежала к одной из тех самых рас Земли, о которых я ничего еще не знал. Девушка была из расы Вейгов. Это существа прилично ниже обычного роста. Крепкие, черноволосые, смуглые и кудрявые, с длинными руками и острыми ушами, с довольно крупными головами, улыбчивые и доброжелательные, а еще хорошо ведущие быт. Они использовали для этого особую магию. Им без можно было доверить самые запущенные домохозяйства — двор, дом, сад, огород или ферму. Труд вейгов стоил дорого, и таких работников могли себе позволить только состоятельные аристократы. Неудивительно, что даже Пимен Троекуров, не самый нищий человек в стране, смог нанять только трех вейгов, и одна из них, горничная Нейзи, была выписана именно в Изборск, чтобы помогать по хозяйству в новом магазине. Но самое главное — откуда эта Нейзи приехала? С той самой нео-стороны планеты. Оказывается, сто лет назад, когда из мира исчез чистый эфир вместе с источниками, то неожиданно для всех появился другой эфир — темный. Он заполонил собой ровно половину Земли, все западное полушарие, четко по границе нулевого меридиана. Откуда взялся темный эфир и почему распространение остановилось именно на этой границе, никто до сих пор не мог понять, ни ученые, ни военные. Получилось так, что страны западного полушария попали в зону поражения темным эфиром, а страны восточного не попали. У них, по большому счету, все осталось по-старому. Они изобрели тот самый родонит, которым и спасались. А вот темный эфир за сто лет сильно изменил западную часть мира. Местные народы настолько генетически мутировали, что там появились четыре новых земных расы — Вейги, Лювины, Эмпиры и Кахиды. Произошло это быстро. Когда темный эфир только появился в 1850 году, и накрыл собой половину мира, то по нулевому меридиану возникла магическая граница, через которую нельзя было проникнуть. Она изолировала Нео-сторону на целых 50 лет. Ну а когда граница развеялась, то жители восточной половины Земли увидели, что случилось на другой стороне. Опустели и стали непригодны многие Земли. Погибли миллионы — Изменились целые народы, магия и даже границы стран. За 50 лет из многочисленных государств осталось всего четыре. Объединенная Южная Америка, Объединенная Северная Америка, Западная Африка и Британо-Гренландские острова. В этих странах жили уже совсем другие расы. Те самые неорасы Земли с новой магией темного эфира. Разумные, дружелюбные, правда не все, с полезными магическими навыками. Страны восточной части мира не сразу приняли новую реальность, закрыли границы и стали обозначать себя палео -сторона. Они пытались жить как прежде, но это было невозможно. И тогда постепенно новые расы стали восприниматься все более привычными. Открылись пункты строгой миграции по всему нулевому меридиану, и с нео-стороны стали пропускать новых иностранцев. В основном Вейгов и Лювинов, а вот Кахидов пропускать было строго запрещено, ну а импиры не ехали сами. Подавляя расизм на корню, страны палео-стороны требовали, чтобы никто не считал неорасы ниже себя. Постепенно привыкли и к этому. Однако межрасовые браки между людьми и новыми расами были строго запрещены по обе стороны. Темный эфир до сих пор исследовали ученые. Люди не посещали Неосторону, чтобы не подвергаться воздействию, а вот новые расы прекрасно могли жить что здесь, что там. За сто лет Земля изменилась, став такой, какой я увидел ее сейчас. Темный эфир так и оставался на западной нео-стороне, а восточная палео продолжала жить на химическом эфире родоните. Когда я узнал все это, то первая мысль возникла сама собой. Если меня обвинили в том, что я уничтожил весь чистый природный эфир во время повышения ранга сто лет назад, то значит, что я виновен в том, что появился темный эфир и что планета разделилась на две стороны. Да, это было серьезней некуда. «Я считал, что обязан добраться до Нео-стороны и посмотреть, что это за темный эфир, который все изменил». Что же Данези, то она приехала из Объединенной Южной Америки три года назад. Успела выучить русский язык, традиции и особенности местных. Ей нравилось на Палео-стороне, даже несмотря на то, что низкорослую Вейгу окружали люди вдвое выше нее. Раз в полгода она ездила на Нео-сторону, чтобы пополнить магический резерв темным эфиром, а потом возвращалась обратно. Эсфир с девушкой сразу сдружилась. Ну а я успел перекинуться с Нейзи лишь парой фраз. Она не особо хотела со мной общаться. Я перевел все свое внимание на витрину с оружием, а там имелось на что посмотреть. Троекуров был мастер своего дела, и оружейники на заводе у него работали что надо. Я даже прикупил себе небольшой кинжал, один из самых дешевых, а цены там были высокие. Со скидкой выложил почти все деньги, что забрал у наемников-друидов, но все равно пришлось просить часть в долг до первого жалования. Теперь кинжал хранился у меня в ножнах с внутренней стороны голени. Элементарное, но хоть какое-то оружие при отсутствии магии». Когда я выбирал кинжал, то постоянно ловил на себе взгляд внука профессора Троекурова. Его звали Семен. Темноволосый коротышка, круглолицый, с прищуром пытливых карих глаз. Он оказался тем еще въедливым засранцем. Этот парень любил читать журналы с криминальной хроникой больше, чем книги по своей прямой профессии. У него все полки были завалены подобными журналами. А с такими интересами Семен Троекуров пригодился бы больше в следственном отделе полиции, чем в магазине за прилавком, хотя и был алхимиком пути прагма, как его дед. «Где ты был сегодня утром, Алексей?» — спросил он после долгого разглядывания моего нового костюма, который мне одолжил профессор. «Пятая ступень на лестнице скрипнула только трижды за сегодняшнее утро. Первый раз, когда спустилась эсфирь, второй раз, когда она поднималась». И третий раз, когда она, переодевшись, снова спустилась уже на работу. А ты сразу зашел с первого этажа через подсобное помещение. Как ты это объяснишь, уважаемый? Мне захотелось ему врезать. Вообще-то я действительно утром спустился по другой лестнице, пожарной, потому что решил проверить все пути отхода. Причем сделал я это в 4 утра, когда никого еще не было в торговом зале, а этот диванный следопыт «Вообще спал на третьем этаже». «Сам догадайся», — отмахнулся я, продолжая изучать кинжалы на прилавке. Но Семен не успокоился. «И на правом рукаве твоего пиджака есть следы от капель воды». «Порой я мою руки, представляешь себе?» — сощурился я. «Только правую?» — сощурился он тоже. Желание врезать ему усилилось. Буквально пять минут назад я действительно забрызгал себе правый рукав, плеснув из стакана воду прямо на зеркало в ванной. «Когда ты, Сидарх, на нулевой силе, то сложно смотреть в чистые зеркала, а мне надо было причесаться». «Как ты догадался?» — усмехнулся я. «Именно так и было. Сегодня я мол только правую руку, завтра помою левую». Он поморщился, но все же заткнулся. А ведь с этим въедливым следопытом мне предстояло работать, и он сам не понимал, что ходит по лезвию ножа, потому что если слишком увлечется и нароет про меня лишнего, то разговаривать мы с ним будем иначе. Кстати, алхимиком он был паршивым, как и оружейником. Честно говоря, он вообще в оружии не разбирался. Видимо, дед взял его на работу, чтобы хоть куда-то пристроить. На его месте я бы держал такого нерадивого алхимика подальше от прилавка, чтобы не позорить фамилию и не распугивать посетителей. В итоге он просто упаковал мне кинжал в бумагу и опять подозрительно смерил меня взглядом. «Зачем тебе такой кинжал, когда есть попроще?» «В зубах ковырять», — ответил я и забрал покупку. Он опять не придумал, как бы съязвить в ответ, поэтому промолчал. «Мне же нужен был именно такой кинжал, с прочной алхимической сталью и особым видом рукояти, чтобы использовать его не только как нож. К тому же мне предстояла встреча с некроманткой и ее малиновым кексом, а значит ожидать можно было чего угодно». То самое послезавтра все-таки наступило. Пекарня «Мефодия», куда приглашала меня Веринея Воронина, находилась не так далеко от еще не открывшегося магазина «Мануфактура Севера». Но я все равно сначала сделал приличный крюк по городскому центру и прошелся по парку, чтобы проверить хвосты. После всего, что со мной случилось за последнюю пару дней, приходилось быть осмотрительным. Башня с часами через дорогу показывала полдень, когда я вошел в пекарню «Мефодия». Тут не только продавали выпечку, но и обслуживали столики, разнося напитки, в том числе крепкие, вроде коньяка, водки, виски и прочего. Столиков здесь имелось немного, и два из них сейчас были заняты. За одним сидела девушка, обычный человек, а вот за вторым двое лювинов-женщин, представительниц еще одной новой расы Земли. Они сильно отличались от тех же вейгов, красноволосые, с розовой кожей, высокие и хрупкие существа с вытянутыми худыми лицами. Даже несмотря на три коротких рога на лбу и острые наросты на локтях, они выглядели внешне довольно приятными. Как я читал, лювины не ели мяса, не дрались, не сквернословили, не повышали голос, двигались плавно и размеренно, никуда и никогда не торопились». Возможно, поэтому они практически не старели. Говорят, ни один лювин еще не умер от старости. А вот от других причин вполне. Особенно они не переносили алкоголь. Оторвав взгляд от розовокожих женщин, я прошел дальше. В углу под потолком заметил небольшой светящийся экран, а в нем мельтешили цветные картинки. Сделав вид, что не первый раз вижу подобное устройство, я лишь скользнул по нему взглядом и уселся за столик у окна, но не удержался и снова глянул на экран. Там показывали сборище, вроде митинга или акции протеста, транспаранты, толпы народа и... големов. Мелькнули каменные и деревянные морды разного вида. «Требуем избирательного права для големов!» Кричали протестующие с экрана. «Требуем право на частную собственность! мы полноценные личности и...» Вдруг звук стих, и картинка на экране переключилась. Теперь там показывали, как полуголая певичка мелодично поет со сцены. Тем временем ко мне поспешил тучный лысый мужчина в черном поварском колпаке. Костюм на нем сидел в обтяжку, Да и фарту грозил лопнуть, однако мужчина ловко лавировал между столиками и выглядел на редкость бодро. Кажется, он обожал свою работу. Возможно, именно он и был тем самым Мефодием. Я уж был расслабился, но когда толстяк подошел ближе, то у меня мороз пронесся по коже. Это был не человек, а голем. И не деревянный или каменный, а созданный некромантами то есть собраны из кусков мертвых тел. Часть его лица была прошита стальными нитками и соединена из двух разных половин, а одна рука была длиннее другой. Я аж прокашлялся от неожиданности. «Меня зовут Мефодий, господин», представился мертвяк тонким, почти детским голосом. Он радушно улыбался, показывая белоснежные ровные зубы. Я ожидал гнилые или вообще никаких. У нас сегодня новое меню — выпечка со свежими ягодами. Особенно хорошо принимать такую пищу под музыку Чайковского. Обожаю Чайковского. Включаю его, когда делаю песочное тесто. А вчера, кстати, посещал филармонию. Это было патетично. Если хотите, могу включить вам шестую симфонию Симинор, господин. Думаю, никто здесь не будет против. Это лучше, чем смотреть новости. Он указал взглядом на экран под потолком, ну а я опять прокашлялся. «Вот тебе и симфония, семинор». Голем демонстрировал мне свой искусственный магический интеллект во всей красе. Обожает какого-то Чайковского, ходит в филармонию. Да он эстет, еще и тесто делает под классическую музыку, и не простое, а песочное». Правда, теперь ни один кекс из этой пекарни мне в глотку не полезет, даже малиновый. Я покосился на посетителей за столиками. Они с удовольствием поедали десерты, и их не смущало, что эти десерты готовил мертвяк-пекарь-меломан. Видимо, именно для таких големов и требовали избирательные права вместе с частной собственностью. Получив от пекаря меню, я еле перевел взгляд от мертвой рожи Мефодия, посмотрев, наконец, на список блюд. И, конечно, сразу убедился, что там нет малинового кекса. Кофе со сливками, без сахара. Попросил я, отдавая меню обратно в руки. Мертвые руки голема. Тот черкнул в блокноте, немного неуклюже, не совсем по-человечески, и уже собрался уйти, но я добавил и малиновый кекс, будьте добры. Он бросил на меня быстрый и заинтересованный взгляд, очень проницательный взгляд. И если бы не сшитая кожа на его лице, то я бы ни за что не поверил, что это голем-мертвяк, некроманское отродье, с которыми мне приходилось когда-то драться в предгорье Хибин до седьмого пота. А теперь, через сто лет... Такой вот голем запросто печет кексы и слушает Чайковского. Что же искусственный интеллект делает с големами?» «Малиновый? Я не ослышался, господин?» — переспросил он. Не ослышались. «О, что ж...» Мефодий расплылся в улыбке, такой широкой, что, казалось, шов на его сером лице вот-вот треснет. «Конечно, господин, малиновый кекс скоро будет!» «А что насчет симфонии Семинор? Не желаете?» «Нет, спасибо». Отказался я, желая только одного, чтобы мертвяк отошел подальше. Странно, что на нем не было трупных пятен и ничем не пахло, разве что выпечкой. Судя по всему, за сто лет технологии некромантии ушли далеко вперед. Да уж, давненько я не ощущал себя таким старым. «Ждать мне пришлось недолго. Уже через минуту передо мной поставили чашку кофе, но принес ее не толстяк, а та самая некромантка из Дилижанса». «Со сливками без сахара», — произнесла она томным голосом. Ее будто подменили, даже взгляд изменился. Теперь это была сама приветливость и покладистость. На девушке была такая же форма, как и на големе Мефодии, А на фоне черного фартука ее бледности и синие волосы казались еще более яркими. Неужели это она создала голема-пекаря? Хотя вряд ли. У нее бы не хватило ранга. Она хоть и была сильна, это видно, но все же до создания существ вроде Мефодия вряд ли доросла. Я скользнул взглядом по изгибам фигуры девушки и опять вернулся к ее голубым глазам. А кекс? Она чуть склонилась ко мне и загадочно улыбнулась. «Кекс будет, господин Бриннер, от меня лично, можете не сомневаться». После этого девушка будто случайно сдвинула на меня горячий кофе со стола. Я машинально перехватил чашку, не пролив ни капли. Реакция Сидарха была молниеносной и настолько неожиданной, что некромантка опешила, а потом я увидел в ее глазах недоумение. По сценарию она должна была опрокинуть на меня кофе. Ну надо же, конспираторы хреновы!» Я разжал пальцы и сам выпустил чашку из руки. Горячая жидкость смачно облила мне живот и брюки. Я вскочил, возмущенно бурча себе под нос, но ну а девушка кинулась ко мне, вынимая салфетки из кармана фартука. «Ох, простите, господин, простите!» Она принялась тереть меня салфетками. «Прошу прощения, я все исправлю». «Ну, конечно, исправишь», — процедил я. «Где у вас тут уборная?» Она повела меня в сторону туалета, причитая и извиняясь на ходу, а когда мы подошли к двери, то резко потянула в другое помещение. Это был склад с мукой. Дверь за нами тихо закрылась, щелкнул замок. И я остался с некроманткой один на один. В тесной подсобке было не развернуться, поэтому девушка прислонилась спиной к двери, после чего холодно произнесла. «Сначала мне нужно убедиться, что ты тот, кто нам нужен». «Сначала убеди меня, что ты мне нужна», ответил я, шагнув к ней ближе. Она меня не испугалась, но заметно напряглась, готовая дать отпор, если придется. «Какой ты быстрый, Алексей Петрович!» «Я лишь нахмурился». «Ну, я жду. Ты тратишь мое время». От ее волос пахло теми же приятными духами, что в прошлый раз. Возможно, это было что-то специальное, чтобы перебить запах мертвечины. И если учесть, что она некромант, то, возможно, в этой пекарне занимались не только выпечкой, но еще окуриванием трупов с кладбища, И создание мертвых големов, как Мефодий. С искусственным магическим интеллектом, конечно. Куда ж без него?» Девушка не стала тянуть время, а избрала другую тактику. Тоже шагнула ко мне, скинула острый подбородок и заглянула в глаза. «Если ты пришел, значит, тебе это интересно. Некромантов и големов ты ненавидишь, как я заметила. А я ненавижу Бринеров. Весь мир ненавидит Бринеров. И если бы не причина, то я бы не стал рядом с тобой даже одним воздухом дышать. Настолько ты мне противен. Так что давай договоримся сразу. У каждого из нас просто свои интересы, которые мы не афишируем. Ты поможешь нам, а мы тебе. Мы знаем, что по решению суда тебе много чего запрещено, в том числе покупать эфир. Но мы готовы оказать тебе услугу. «Мы это кто?» Спросил я прямо. Она внимательно окинула взглядом мое лицо и ответила. «Ты все увидишь и все узнаешь, но только если согласишься дать клятву, что никому о нас не скажешь». Я покачал головой. «Никаких клятв. Ищите другого и кормите кексом сколько угодно». Я сунул в ладонь девушки три белых гербовых монеты суммой 15 рублей, которые был должен за дилежанс. Затем потеснил ее и уже собрался выйти из подсобки но она быстро заговорила мне в спину уже совсем другим тоном. «Погоди, у нас есть источник чистейшего природного эфира из артефакта. Мы готовы отдать его тебе, весь, целиком, за один раз, прямо сегодня». «Я остановился. Ну вот и отлично. Метод под названием «старайтесь лучше, а то вы меня не впечатлили» сработал». «Допустим. И что дальше?» «Нам нужен такой, как ты». Настойчиво сказала девушка. «Точнее, именно ты и никто другой. И этому есть серьезная причина, настолько серьезная, что даже мне от нее не по себе».